Глава седьмая. Организация работ. Сменив одну деятельность на другую, работу с землей на переговоры, через три дня я устал от этого и вернулся обратно, проверил, как работает печать и сколько энергии собралось. Взялся докручивать все это, но тут ко мне нагрянули гости. После разговора с Кротовым я всерьез задумался о том, как обеспечить город всем необходимым – водой и электричеством в первую очередь. С водой проще, пусть окружающая среда и загрязнена, но я смогу создать систему фильтрации». Сразу большие запросы она не удовлетворит, но так и сейчас здесь нет людей, кроме меня. Выстрою постепенно. Со вторым вопросом сложнее. В том, как вырабатывают электричество, я разбирался на уровне дилетантов. Знал про электростанции и догадывался, что если делать здесь что-то свое, это усложнит проект еще в десятки раз. Как вариант, можно протянуть кабель из ближайшего города, что в целом должно быть возможно, и не архи сложно, потому что сообщение с ним есть. Мусор же как-то свозят, дороги имеются, вот вдоль них и можно протянуть. Ну, наверное». «Надо специалистов подключать». В планах было встретиться с теми, кто за это отвечает в ближайших населенных пунктах, в частности, с мэром города. Но он сам меня опередил и явился сюда. О нем я на тот момент ровным счетом ничего не знал, поэтому, когда увидел незнакомого ходока, несколько напрягся. «Эдгард Соколов?» – позвал он. «Я Дмитрий Дроздов». Имя мне тоже ничего не говорило, поэтому несколько минут ушло на объяснение – Дмитрий рассказал, что узнал про то, что теперь эти земли обрели статус родовых. А значит, у него прибавилось проблем, потому что мусор-то куда сводить? Он об этом не говорил, но я и так догадался, что узнал мужчина об этом. Пару дней назад, как минимум, и потратил это время на наведение справок. И, видимо, счел, что со мной лучше не ссориться и как минимум сначала познакомиться. Может, он и просто адекватный, конечно, что было бы хорошей новостью. «Да, вы правы, это теперь проблема. То, как здесь поступали с мусором, неприемлемо. Придется что-то думать. Сам Дмитрий выглядел... Чем-то он мне кротово напомнил. Разве что попроще. Сергей вращался в самых верхах. А этот тип? Ну, провинциальный аристократ с индексом опасности 60, что не так уж много. Посредственный ходок». «Да и про фамилию я его ничего не слышал, что тоже показатель. Царь и бог у себя в городе, а по меркам страны – аристократ средней руки». Забавная ситуация, кстати, получается. Я, с одной стороны, всего лишь один человек и большой семьей похвастаться не могу, с другой – приближенный князя, которому родовую землю подкинули, да и достаточно нашумел. Забавность же в том, что так сразу и не скажешь, кто выше по положению». «Мне с ним ссориться смысла нет, как-никак, будущие соседи, ему тоже лучше заботиться о мире, а то мало ли, чем это закончится». Повисла пауза. «Я обозначил, что Дмитрий не ошибся, и что теперь действительно есть проблема. Надо, кстати, у князя узнать, какие есть протоколы по работе с мусором. Здесь-то понятно. Решали, особо не напрягаясь». «Но ничего, придумаем что-нибудь», – сказал я. «Как раз хотел встретиться с вами. Хорошо, что пришли». «По какому вопросу?» «Электричество. Мне нужно электричество». Не сказать, что ему понравилась тема. Обсудили. Он обещал подумать. Я тоже обещал подумать насчет мусора. Это для мэра он проблема, а для меня – возможность. Сейчас печать запущу и посмотрим, насколько это стоящее дело». «Кстати!» – остановил я, когда он уже собирался уходить. «Посмотреть не хотите?» «На что?» – осторожно спросил Дмитрий. «Как я поступлю с мусором?» «А вы с ним что-то делаете?» «Ага, пожалуй, можно!» – бросил он взгляд на часы. «Ну так, скорее, чтобы показать свою занятость, а не потому что по-настоящему спешил. Тогда смотрите!» «Общались мы в стороне от куч, что ему удовольствие не добавило. То и дело морщился. Я-то в броне сделал шлем прозрачным, чтобы говорить удобно было. Запаха не чувствую, а Дмитрию отдуваться приходится. Сам факт того, что он приперся в это место, о многом говорил. Видно, сильно его мой приход смутил. Печать не была полностью готова, но и того, что есть, хватит для демонстрации. Внешне я ничего не сделал, но закладку активировал». «Прокатилась незаметная глазу волна энергии, которую я прочувствовал и от которой даже через броню мурашки побежали, и завалы мусора принялись трансформироваться. Сложнее всего в печати было прописать условия, чтобы одни элементы отделялись от других и притягивались друг к другу в заранее размеченные места. Выглядело красиво. Сам не ожидал, что так получится. Где-то половину свалки, а это очень приличная территория, распылила и из-под облаков принялись формироваться завихрение. Дмитрий отшатнулся, и я его за локоть придержал, чтобы не упал, а то конфуз случится. Кому понравится, если его запомнят валяющимся на заднице? Действо заняло около трех минут. В итоге получилось чуть больше 20 сгустков кучек. Какие-то больше, какие-то меньше. Не так уж много, как хотелось бы, зато свалка перестанет отравлять местность. Что это было? спросил побледневший Дмитрий. Исправляю ошибки человечества. Но как? Я одаренный. «А-а-а-а-а-а». Было видно, что он ничего не понял. Но и ума догадаться, что объяснений лучше не будет, хватило. «Не буду вас больше задерживать. Подумайте над тем, что обсуждали. Загляну к вам в ближайшие дни». Дмитрий закивал и переместился. Я не стал этому препятствовать, убрав блокировку там, где он стоял. Сам же пошел изучать то, что наделал. Через три дня я разобрался со свалкой. После этого меня натурально отпустило. Ушло напряжение из тела, и я задышал свободнее. Желание построить здесь что-то новое никуда не ушло, но спешка и требование немедленно сделать что-то для мира снизились. Эти ощущения я записал в дневник, чтобы проанализировать, а сам переключился на другие, тоже важные задачи. Кажется, у меня снова начался тот период, когда дел больше, чем часов в сутках. Договорился с Родионом и получил доступ к двум пленникам. Сначала заглянул к пойманной убийце, который руки отрубил. «Сейчас я чувствовал в себе достаточное спокойствие, чтобы не прибить ее». Содержалась она в обычной тюрьме. Как рассказал Родион, с ней много проблем было. Она умела разрушать материю и являлась ходаком. Приходилось постоянно кому-то дежурить, чтобы не сбежала. Единственное, что облегчало задачу – отрубленные конечности. Вместе с этим ее способности упали на порядок. А так не факт, что удалось бы удержать. К ней я решил заглянуть по нескольким причинам. Первая, чтобы изучить ее способности и выработать защиту против подобного. Вторая, дополняла первую. Очень уж Родион просил что-то с этим сделать, потому что подобную личность трудно удержать в застенках. Когда вошел, я увидел совсем не того человека, которого запомнил. Бледную тень скорее. Руки отросли, но наполовину. По локоть. Вместе обрубков виднелась красная кожа пример того, чем отличаются потомственные аристократы от раздутых препаратами бесов. Будь она по-настоящему сильной, давно бы отрастила конечности, несмотря на прижигание. «Явился я сюда в своей броне. Не потому, что опасался чего-то, хотя бдительно стерять не стоило, а потому, что притащил на броне несколько исследовательских модулей». «Ты...» — сказала она с безжизненной интонацией. Сразу узнала. Приятно. «Тебя уже научили хорошо вести себя?» — женщина скалила зубы. Она называла себя Урсой. Прозвище. Настоящего имени сказала, что не знает. Если отбросить эмоции, любопытная в некотором роде личность. Родители не установлены. Сирота. Предположительно, смесь европейской и африканской крови. Кожа цвета молочного шоколада. Но сейчас это смотрелось не экзотично, а мусорно. Тьфу ты. Кажется, слово «мусор» ко мне основательно. Прилипло. Ты можешь прямо сейчас отомстить. Примени свою силу на мне. Меня за это накажут. Не в этот раз. Не верю. Говорили мы, кстати, на английском, причем у нее речь была не очень поставлена, с сильным акцентом. «Ты смогла обойти мою защиту, мне это интересно», – подошел я к ней, «поэтому хочу изучить твою силу, а еще ты проникла в мой дом, взорвала его и пыталась убить моих близких, поэтому…» «Я согласна», – дернулась Урса и попыталась атаковать. Я уловил смутное колебание. На секунду показалось, что на меня хлынула волна чего-то нехорошего. Коснулась доспеха, но стекла вниз и рассеялась. Урса расстроенно поджала губы. «Мои силы ослабли!» В ее голосе прозвучала обида. «Я не обратил внимания, изучая те показатели, которые снял. Броня хорошо справилась, это радует. Но она и до этого не подводила. Катя же бой с этой женщиной выдержала, а кое-какие защитные системы в доме нет. Сейчас я хотел изучить ее силу на более глубоком уровне, потом выработать методы защиты и опробовать их. Не расстраивайся, мы только начали». Почему-то этим словам женщина вовсе не обрадовалась. Получив новые данные, я вернулся домой и взялся за расчеты новой системы защиты. «Очень уж мне не понравилось, что убийцы смогли проникнуть в дом. Этого, в принципе, не должно было случиться. Надо бы доработать систему оповещения, если какая-то часть контура разрушается». Так и прошли следующие дни. «Я занимался домом, укрепляя его. Занимался новой землей, подготавливая там все. Встретился с командой Кротовых и обсудил с ними проект. Открыл для Августа несколько обычных проходов в столице». По словам парня, проходами в ближайшие дни будут пользоваться аристократы, бизнесмены и различные служащие. Еще, кстати, один важный момент. Аристократов мало относительно обычных людей, ходоков мало относительно аристократов. Тех, кто умеет перемещаться на дальние расстояния, еще меньше. Вот и получается, что стационарные порталы – это хорошая возможность много для кого. Август обмолвился, что готовит проект для бизнесов и элиты, пояснив, что с них-то как раз можно деньги по полной трясти. Ну и не забыл напомнить, что на броню копит Броней я тоже занимался, как своими комплектами, так и на заказ. Те-то никуда не делись. Война войной, а обязательства надо выполнять. Отправил еще сообщение к Найтам, чтобы заглянули на обновление. Заглянули. Сам глава рода и заглянул. Мило пообщались. Обновил ему броню и честно предупредил, что некоторые одаренные могут доставить проблемы и что лучше об этой информации не распространяться. То, что у их противников тоже броня появилась, не обсуждали. К Найт старший не стал поднимать тему, чем удивил. Из важного. Продолжил заниматься с Катей, помогал ей раскрывать потенциал. Еще пару уроков с Киром провел. Как-то так и прошел месяц. Об организации новостей не было. Накал страстей в мире тоже снизился. Я не особо обращал на эту часть жизни внимания. Но судя по тому, что никто не нападал, и новостей о сражениях не проходило, ситуация стабилизировалась. Давно не заходила. — сказал Анастас, когда появилась Ольга. «Дела!» — отмахнулась она. «Ты сегодня один ужинаешь?» «Как видишь!» Мужчина развел руками. «Жена уехала к родственникам. Август носится с новым проектом. А я вот один сижу». «Главное, чтобы не грустил!» — улыбнулась женщина. «Как дела?» Между братом и сестрой имелось негласное правило, что во время ужина они обсуждают дела домашние, насколько это возможно. Поэтому и вопрос подразумевал именно это. Как сын, как жена, что в целом нового. Посидели, пообщались. А под конец ужина Анастас поднял другую тему. «Видела уже, что Соколов наделал?» «Нет, даже не слышала. Что там?» «Про землю ты в курсе», – сказал утвердительно мужчина, а женщина кивнула. В этот момент она посмотрела на десерт, от которого отделила кусочек и закинула в рот. За неделю он избавился от свалки. «Всего неделю?» – заинтересовалась она. «Ага, расщепил ее на составляющие, собрал сколько-то тонн различных материалов. Мне фотографии до и после показывали. Впечатляет». Не удивил. Я и так знала, что он свободно работает с материей. Но не в таких же объемах. А там большие объемы. Мусора лет за пятьдесят. а а, -а. Протянула Ольга и задумалась. Ну и хорошо, попроси его сделать типовое решение, и проблема свалок в стране решится. Думал уже об этом. Посмотрим, что парень скажет. Ты говорила с Катей. О чем? Ольга сделала вид, что не понимает, о чем речь. О внуках. Пора бы уже кому-то и бабушкой стать. Говорила, а ты с Августом засиделся, парень. Давай его женим. Это чуть позже. И поверь, ему не отвертеться». «Да я и не сомневалась», — что Катя ответила. Князь был не прочь поприпираться с сестрой, но и про свой интерес не забывал. «Сказала, что как только, так сразу. Мне кажется, что они что-то скрывают». «Боюсь представить, что можно скрывать в таком вопросе. Соколов не может иметь детей?» Князь задумался над этой перспективой и понял, что не может так сразу решить, нравится она ему или нет. С одной стороны, стране нужны одаренные, вроде него, а с другой, как-то раньше спокойнее жилось. Да, определенно, спокойнее. «Не знаю», – ответила Ольга. «У меня сложилось впечатление, что они к чему-то готовятся. Еще у Кати режим дня изменился. Она убивается на тренировках, загружает себя каждый день. Правда, как сейчас, я не знаю. Она уволилась и перешла работать к мужу». В последних словах прозвучала обида. Но Анастас не стал заострять на этом внимание. «Тогда не будет сюрпризом, если они нас в очередной раз удивят» да уж хмыкнула женщина разбираясь с остатками десерта сегодня виктор маржов был одет в шерстяное пальто которое дополнял объемный шарф выглядело стильно привет эдгард пожал он мне руку как жизнь? Встретились мы с ним на той точке, где должен открыться проход. За прошедшее время Маржовы подготовили все со своей стороны. Я со своей частью немного запоздал, но пара бессонных ночей и расчеты закончены. С Виктором, кстати, мы все это время не виделись. Если возникали вопросы, решали по телефону. Тоже просчет с моей стороны. Надо было заглядывать и готовиться, но как вышло, так вышло. Придется сейчас исправлять упущенное. Поболтали немного, поподшучивали друг над другом на тему детей. А то оба женатые, серьезные молодые люди о столь важным вопросом пока не озаботились. «Я тогда пойду, проконтролирую пару вопросов, а ты можешь, ну, делать то, что собираешься делать», сказал он после беседы. «Давай. Ты же помнишь, что первую неделю трафик ограниченно запускать будем и держать все под строгим контролем?» «Конечно. Безопасность у нас на первом месте. Как говорит отец, а говорит он это часто, лучше медленно, но верно, чем быстро, но глупо. Согласен». Виктор ушел, а я направился к намеченной точке. На первом месте, где сейчас август находится, все уже сделано. Осталось... Я запустил алхимический комплекс, и портал открылся. Прошло без осложнений, как-то даже буднично, ну и хорошо, что так. Сама арка портала была обрамлена металлическим корпусом, в котором основные печати и находились». Еще несколько комплексов я расположил в округе, под землей, чтобы они энергию собирали и переправляли сюда. Отдельный исследовательский модуль стоял под самой аркой. Он будет собирать всевозможные данные, которые я буду снимать раз в день и анализировать. Тоже работы прибавится. Как оптимизирую процесс, надо будет подготовить сотрудников, чтобы они сами смотрели, а меня вызывали, если только сбой произойдет». Открытие как-то буднично произошло, не было журналистов, широкого освещения в прессе, толп народа и демонстративного разрезания ленточки». «От последнего я отказался. Попросил Виктора, чтобы без всякой шелухи, потому что я не хотел время тратить. Сам он тоже не особо желал заморачиваться, чтобы дополнительно что-то организовывать. Мелькнула мысль, появились ли уже здесь шпионы и сколько представителей различных группировок за нами наблюдают. Но выяснять это не стал. Пусть люди Родионы этим занимаются. Не зря же свой хлеб едят». Разобравшись с запуском проходов для транспорта и договорившись с августом, что следующий запустим через две недели, остаток дня занимался своими делами, а на следующий участвовал в открытии узлового здания. Особо не заморачиваясь, места, где будут сходиться несколько порталов, решили назвать узлами. Первый расположен в столице, и там три действующих портала, ведущих в различные уголки страны. Второй откроется на моей земле. «Здание я возводил собственными руками. Почти. С помощью алхимии выплавил коробку по тому проекту, что на скорую руку предоставили архитекторы Кротовых. Перед ними стояла задача, чтобы при большом потоке людей было удобно проходить через здание, задерживаясь там не дольше, чем на пару минут». Основная задержка и контроль планировались на других сторонах – отпускающей и принимающей. Здесь же единственное, что будут спрашивать – это опрос о намерениях, чтобы зафиксировать ответ и направить человека. Еще может систему защиты встрою, пусть всех бесов, ходоков и одаренных помечает и заранее предупреждает. Само здание рассчитано на 9 проходов. Каждый размещен в отдельной небольшой комнате. Оттуда выход в большой зал, откуда можно попасть в другие залы. Точек пока 5 подключим. Еще 4 про запас. Самое то, чтобы обкатать систему. Катя сейчас занималась регистрацией документов, чтобы наша фирма «Соколиные пути» официально нанимала людей для обслуживания этих комплексов. Чтобы возвести здание, пришлось закупить много камня. Доставил его с помощью порталов и грузовиков, которые его сюда и привезли, а я их потом вернул обратно. А дальше с помощью трансформации создал коробку и, как было готово, запустил туда бригаду, чтобы ремонт сделали. Работали по принципу, чтобы с виду было красиво, ориентируясь в первую очередь на скорость. Так что это здание полноценным назвать пока тяжело». Свет запитывался от генератора. Линию передач пока только начали тянуть от города, с чем пришлось отдельно разбираться. Что-то мэр города не сильно воспылал энтузиазмом, и пришлось тупо заплатить, чтобы его ведомства сделали что надо. Но, вроде работает», – протянул Август, стоя в центральной комнате. «Вроде да», – ответил я. «Последний проход был запущен, на других концах люди уже работали. Пока все идет по плану, если не считать одной сложности. Проходы требовали подпитки, а в этом месте с энергией плохо. Того, что я наскреб, едва хватало на поддержание системы. Но ничего, придумаю что-нибудь». «Если не выходить на улицу, тут симпатично», – огляделся парень. «Свежий ремонт, а на улицу выйти нельзя, потому что улицы еще нет. И взвалил же ты на свою шею ношу!» «Трудностью закаляют мужчину. Как станешь князем, узнаешь». «Ой, ладно тебе!» – отмахнулся он. «Мне и с этим проектом тоже повозиться пришлось. Страшно представить, через что отец каждый день проходит, чтобы государством управлять. Ничего, взрослая жизнь совсем рядом». «Крепись! Эд, хватит этих шуток!» – закатил он глаза. «Я печенкой чую, что отец подумывает, как бы меня женить!» «Так это же хорошо!» «Давай, пошути опять на эту тему!» «Лучше скажи, через сколько следующую партию проходов здесь откроем?» «Через полгода». «Не быстро», — нахмурился он. «А ты что думал? Если навернется несколько порталов, это не так страшно, как если навернется сотня». «Тоже верно». «А ты проверял? Ничего не рванет? А то нам только жертв не хватало». «Сейчас на этот проект много чего завязано». «Вроде не должно, но сам знаешь, как оно бывает». «Это ты знаешь. Ты у нас опытный, жизнью тертый калач. А я чистый и невинный». «Тогда тебе точно жениться надо, чтобы перестать быть невинным!» «Отвали!» Как-то поумерилось у Августа желание колкостями обмениваться. Я это связывал с тем, что ему и правда с утра до вечера работать приходится. Устает, сил на шуточки не остается. У меня тоже особо сил нет, но ничего не могу поделать. Так и тянет парня подколоть. Вот они, маленькие радости жизни».